Внутри все казалось совсем крошечным. Несколько досок и хапка соломы служили постелью. В горшке над очагом что-то булькало, да в углу вместо стула обычный ящик. — А вот и нож, которым я хотела воспользоваться, — сказала Цулевансис, суетясь у очага. «Видишь-ка, я как раз начала его точить. Очень удобно точить об этот камень. Дальше я думала сделать вот что. Там в стене есть трещина, куда войдет ручка. Я воткну ее туда получше, а потом навалюсь на острие всем телом. Раз и брошусь на нож. Понятно? Я вот все думаю». Может, лучше воткнуть его сюда, пониже. Ну, как вам кажется, милочка, вы разбираетесь в этом? Кейт сказала, что не разбирается, причем постаралась говорить спокойно. — Цуэ, Валенсис, — сказал Тор. — Мы не можем здесь остаться, но, Цули, пожалуйста, убери этот нож. Сулей Вайнсис радостно на них смотрела, а в левой руке сжимала нож с изогнутым лезвием. Не обращайте на меня внимания, дорогие мои. Я превосходно себя чувствую. Я могу покончить с этим когда угодно, как только буду готова. Я буду просто счастлива уйти отсюда. В такие времена лучше не жить. Ох, нет. — А вы и будьте счастливы. Я не нарушу ваше счастье своими стонами. Я не произнесу ни звука. Но я это сделаю, как только вы уйдете. Она дрожала, но смотрела вызывающе. — Очень осторожно, почти нежно. Тор разжал ее дрожащую руку и отобрал нож. Старушка сразу сникла и покорно удалилась на свой ящик в углу. Тор нагнулся, ласково притянул ее к себе и обнял. И старушка понемногу оживилась, оттолкнула Тора, ворча, что хватит уж ему дурачиться, и стала суетливо оправлять безнадежно рваное платье. Успокоившись и приведя себя в порядок, она переключилась на Кейт. — Вы ведь смертный, дорогая? — Да. — А я сразу поняла, у вас платье очень нарядное. И теперь-то вы знаете, каков мир с другой стороны. Ну и как он вам? Кейт смогла только сказать, что не знает пока, что и думать. Тор сидел на полу. Он прислонился к стене и прикрыл глаза. Кейт подумала, что он к чему-то готовится. — Раньше здесь бывало и по-другому, — продолжала старушка. — Так хорошо все бывало, правда? — Ох, да, еще как хорошо-то! Иногда, конечно, не ладили друг с другом. Ссоры, скандалы, ужасные стычки, Но на самом-то деле все шло превосходно. А теперь она глубоко вздохнула И что-то смахнула со стены. А теперь все плохо, всё очень плохо. Видите ли, одно влияет на другое, Наш мир влияет на ваш мир, А ваш мир влияет на наш. Порой невозможно точно знать, как именно влияет. Очень часто ничего хорошего нет в этом взаимовлиянии. В наши дни все очень тяжко и плохо. Наши миры очень во многом схожи, Может, даже слишком во многом. У вас там, на этом месте, дом. И здесь обязательно какое-нибудь строение. Это может быть глиняная хижина, пулей или что-нибудь в этом роде. Впрочем, вполне может оказаться и что-то другое. Но обязательно хоть что-нибудь достоит на этом самом месте. Тор, с тобой все в порядке? Бог-громовержец, закрыв глаза и кивнул. Он положил локти на колени и лениво привалился к стене. На руке болтались мокрые обрывки повязки, которую он соорудил из ночной рубашки Кейт. Тор как бы нехотя сорвал повязку и отшвырнул прочь. — И там, где что-то неправильно в вашем мире, — продолжала болтать старушка, — Столь же неправильно это проявится и в нашем. Ничто не исчезает, ни одна преступна тайна, ни одна невысказанная мысль. Все это может стать новым и могущественным Богом в нашем мире или просто мошкой, но обязательно здесь проявится... Могу только добавить, что в наши дни гораздо чаще появляются мошки, чем новые и могущественные боги. Ох, слишком много мошек, а бессмертных богов так мало, как и никогда еще не бывало. — Но как бессмертных богов может стать меньше? — спросила Кейт. Мне бы и не хотелось проявлять излишний педантизм, но, хм, видишь ли, милая, бывает бессмертие и бессмертие. Если бы мне удалось хорошенько закрепить этот нож и как следует на него навалиться, то мы бы еще посмотрели, кто бессмертен, а кто нет. соли предостерегающе проворчал Тор. Но глаза не открыл и не сдвинулся с места. «Один за другим мы уходим. Это правда, Тор. Ты ведь один из немногих, кто еще держится. Мало осталось тех, кто не погиб от алкоголизма или от онкса». «А что это, болезнь?» — спросила Кейт. Она опять начинала взлиться Силком вытащили из дома, заставили совершить перелет через восточную Англию на ручке молота, а в итоге подсунули старуху, одержимую манией самоубийства. И вот она должна сидеть в этой развалюхе и выслушивать разные бредни. А тот то все это ей устроил, сидит преспокойно у стенки с довольным видом и даже не задумываться как трудно поддерживать подобную беседу. Этот недуг, моя дорогая, поражает только богов. На самом деле это означает, что ты уже больше не можешь быть богом. Именно поэтому этим недугом строгают Только боги и никто другой. Понятно. На последней стадии болезни просто ложишься на землю, и из головы, не сразу, правда, спустя некоторое время, из головы вырастает дерево, и на этом все кончается. Потом постепенно становишься землей, Проникаешь в ее недра, Растекаешься по артериям И, наконец, возраздаешься чистым и мощным водным потоком. А потом прямо в тебя сваливают кучу химических отходов. Трудно быть богом, даже если ты уже мертвый бог. Ладно. Ладно. — сказала она и перевела взгляд на Тора. Он уже открыл глаза, но использовал он ее только для разглядывания собственных пальцев. — Тор, я вроде бы слышала, что у тебя назначена встреча. — Хм... — пробурчал Тор и не двинулся с места. — Так я слышала, что ты созываешь всех в великий зал Вальгаллы... «Час м «Хм-м-м!» Сказал Тор. «Значит, час поединка!» хм -м -м". «Прекрасный ответ!» «Так же я слышала, что ты уже давненько не в ладах с отцом!» «А-а-а!» Из Тора ничегошеньки не удалось вытянуть. Он хранил молчание. Мне кажется, то, что было у Эльси, настоящий кошмар, продолжила Сулевансис. Не понимаю, как ты вообще мог на такое пойти? Конечно, я понимаю, он твой отец, и вообще отец всех богов Асгарда. В этом-то и вся трудность, но Один, я ведь так давно его знаю... Тебе ведь известно, что он пожертвовал своим собственным глазом в обмен на мудрость? Да, конечно, ты это знаешь, дорогой. Но ведь ты его сын? Так вот, я всегда говорила что ему следует потребовать свой глаз обратно. Понимаешь, что я имею в виду? И этот ужасный Таурек? Вот с кем тебе надо быть поосторожней, Тор. Ну, хорошо, надеюсь, я уже утром услышу все новости. Тор отвалился от стены и поднялся на ноги. Он сердечно обнял старушку и улыбнулся, но так ничего и не сказал. Едва заметным кивком он дал понять Кейт, что они уходят. И так как... Этого-то ей и хотелось, что она легко справилась с искушением спросить. «Да неужели?» И закатить грандиозный скандал, мол, как он посмел так с ней обращаться. Кейт необычно кротко простилась со старушкой и вышла в темную ночь. Тор вышел вслед за ней. «Ну, и куда теперь?» Какие еще грандиозные общественные мероприятия уготованы мне сегодня, по вашей милости? Спросила Кейт. Тор послонялся поблизости, обследуя местность. Он вытащил молот и оценивающе взвесил в руке. Всматриваясь в ночную тьму, пару раз его лениво подкинул Потом повернулся кругом пару раз, отпустил молот. Тот ускакал во тьму, расколол скалу ярдов в тридцати и вернулся. Тор легко его изловил, подбросил воздух и опять с легкостью поймал. Он повернулся к Кейт и впервые посмотрел ей прямо в глаза. «Хотите посмотреть?» express you on